Дисциплина должна быть одна. Ошибка товарища Троцкого в том и состоит, что он прежде поставил себя ЦК и возвёл себя сверхчеловеком, стоящим над ЦК, над его законами, над его решениями, дав тем самым повод известной части партии повесить работу в сторону подрыва доверия к этому ЦК. Вторая ошибка Троцкого в двойственном поведении за весь период дискуссии. Третья ошибка товарища Троцкого в его лозунге борьбы с аппаратчиками и подчинения аппарата партии. Большевизм не может принять противопоставление партии аппарату. Четвертая ошибка Троцкого в том, что он противопоставил молодежь кадрам партии и что он бросил голословное обвинение в перерождении старых кадров. Товарищ Сталин глубоко исторически опровергает попытки Троцкого ставить кадры нашей партии с кадрами германской социал-демократической партии. Кадры нашей партии выросли на борьбе за диктатуру пролетариата, в то время как кадры германской социал-демократии выросли на борьбе против теории Маркса-Энгельса против диктатуры пролетариата как можно эти принципиально разнородные кадры ставить на одну доску, как можно их спутывать? Разве трудно понять, что пропасть между этими двумя кадрами непроходима? Разве трудно понять, что эта грубая поддержка, это грубое смещение, допущение троцким рассчитаны на подрыв авторитета наших революционных кадров, ядро нашей партии? Разве не ясно, что эта передержка могла лишь разжечь страсти и обострить внутрипартийную борьбу? Пятая ошибка товарища Троцкого в его лозунге равняться поучащейся молодежи. Этому, как сказал Троцкий, вернейшему барометру нашей партии. Это противоречит всей линии Ленина на протяжении всей истории нашей партии, требовавшей решительного ограничения доступа в партию Ленина непролетарских элементов и открыть шире двери в партию для пролетарских элементов. Шестая ошибка товарища Троцкого — провозглашение им свободы группировок. Если мы допустим группировки, мы загубим партию, превратим ее из монолитной в союз групп и фракций, между собой договаривающихся и устраивающих партию временное объединение и соглашение. Это будет не партия, это будет развал партии. Таким образом, терпеть группировки и фракции мы не можем. Партия должна быть единой, монолитной. Нельзя против опускать партий аппарату, нельзя болтать об опасности перерождения кадров. Ибо эти кадры революционные. Нельзя искать цели между этими революционными кадрами и молодёжью которая идет нога в ногу с этими кадрами и пойдет далее нога в ногу. Далее товарищ Сталин на основании поручения в Политбюро огласил пункт резолюции 10-го съезда, принятый по предложению товарища Ленина, который тогда не подлежал оглашению. Этот пункт, говорит товарищ Сталин, остававшейся до сих пор в секрете, должен стать явным и найти место в той резолюции, которую мы примем по вопросу о битогах дискуссии. Он гласит: чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии и во всей советской работе и добиться наибольшего единства при устранении всякой фракционности, съезд даётся к абсолютномучее применять в случаях нарушения дисциплины или возрождение, или допущение фракционности все меры партийных взысканий, вплоть до исключений из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключений из партии. Условием применения к членам ЦК, кандидатам ЦК и членам контрольной комиссии такой крайней меры должен быть созыв пленума ЦК